Гарем. Почти невидимый, он бродит по Токио, фотографируя красивых женщин. Его внешность, манеры и само присутствие незаметны до такой степени, что описать его не представляется возможным. Таких людей забываешь даже, когда на них смотришь. А что это исчезнуть из виду, они забыты окончательно». Красивые женщины не замечают, что он их фотографирует, а если и замечают, то мгновенно забывают. У него тысячи фотографий красивых женщин. Он проявляет пленки в собственной лаборатории и печатает снимки в натуральную величину. Они висят у него в шкафу, как одежда, на тысячах вешалок. Когда становится одиноко, он просто одну вынимает.